Он ему сядет на хвост, а дальше я перехвачу. Деньги ваши будут наши. Сраженная его авторитетным тоном, девушка сдалась. В конце концов, ничего не может быть хуже, чем просто сидеть и дрожать от страха. Все правильно. Надо действовать самим. Еще повезло, что кто-то обо мне заботится, и все-таки мне не послышалось. Он говорил о тебе. Я согласна. Она склонилась над Ильей, пытаясь поймать его ускользающий взгляд. Тот почти закрыл глаза, но Маша видела, как из-под неплотно сомкнутых ресниц он наблюдает за ней. «Слышишь? Я верю тебе. Ты должна мне верить». Сдержанно заметил он, — у тебя нет выбора. — Это верно. А не мог бы ты повторить, что ты говорил о девушке, на которой собираешься жениться? — По-моему, эта тема тебя не заинтересовала, а обиделся. Ласкаясь, Маша опустила голову ему на плечо и шепнула прямо в ухо. — А мне стало так хорошо, когда ты это сказал. Даже если пошутил, не дуй в ухо, — сделанный суровостью приказал тот, — терпеть не могу, щекотно. Так ты согласна? — А ты как думаешь? — еле слышно рассмеялась Маша, обнимая его и вытягиваясь рядом под одеялом. — Только ты меня так этой ловлей на живца запугал, что я совсем соображать перестала. Я согласна. — На все согласна, что ты предлагаешь. Наверное, я с ума сошла, — добавила она, адресуясь больше, к себе самой. После минутного молчания Илья нашарил в изголовье пульт и остановил диск, в наступившей тишине было слышно, как в глубине квартиры отбивают время большие старинные часы с маятником. Маша видела их в кабинете профессора, где сладко проспала весь день. Три часа. Вздохнул Илья, когда эхо последнего удара истончилось и исчезло, а у меня в пять встреча. Дай, пожалуйста, будильник. Вот он там, на полке. Девушка, обескураженная такой будничной просьбой, тем не менее покорно выполнила ее. Пока Илья ставил стрелки, она украдкой наблюдала за ним, но не смогла прочесть на его лице ничего, кроме выражения крайней усталости. Он как-то сразу осунулся и теперь выглядел старше своих лет. Ей вдруг сделалось очень жалко его. Она сама не знала, почему. Едва Илья поставил будильник на пол возле кровати, Маша снова крепко обняла его. — Бедный, ты не выспишься. Работа в пять утра. Она у меня вся, как правило, в ненормальное время. Мужчина все еще говорил сдержанно, но его дыхание становилось все более тяжелым и горячим. — Тут тебе не повезло, зато повезло во всем остальном, — шепнула она, прижимаясь к нему еще теснее и закрывая глаза. — Ты как с неба упал, когда я стала совсем одна и началась вся эта история. Если бы не ты, я... я не знаю, что бы было со мной... Он зажал ей рот поцелуем, и Маша увидела совсем близко его глаза. Даже сощуренные ресницы не могли пригасить их влажный лихорадочный блеск. Этот взгляд был одновременно затуманенным и пристальным. Будто даже в те минуты, когда Илья забывался, он не переставал что-то обдумывать. Будильник не понадобился. Они и так не уснули. Ближе к назначенному времени Илья поднялся и отправился в душ. Маша набросила его халат и пошла варить кофе. Кухня окончательно выстыла. Первым делом девушка закрыла окно и включила все газовые горелки. Валяться в постели, пока любимый мужчина собирался на работу, казалось ей эгоистичным. К тому же за прошедший день она отлично выспалась. — Маши! Вспомнилась критика Риты в адрес приготовленного ею напитка, и поэтому девушка особенно старалась, не сводя глаз с плиты и добавляя в воду то бутончик гвоздики, то семечки кориандра. Пряности на полках было предостаточно, правда она не поручилась бы за их свежесть.